Глава 7 Фло изумленно наблюдал, как Суарак, словно в замедленной съемке, падает вниз. Все было кончено, и все они остались живы. Вокруг воцарилась мертвая тишина, и он не понимал, нужно ли опасаться еще одной атаки сторонников Суарака. Мальчик устало подошел к своему мечу и поднял его. Внезапно он ощутил, как на его лицо упала огромная тень, И, испуганно подняв голову, увидел, что к ним подходит Эхирак. Фло облегченно вздохнул. Он и представить не мог, что кто-то осмелится выступить против двух драконов сразу. Вряд ли кто-то был настолько предан безумному императору. Фло опустился на колени рядом с Гериком, который выглядел бледным, но владел собой. — Как ты? — Жить буду. Кость не задела. Но меч в этой руке какое-то время держать не смогу. Кейла, которая только что кое-как обработала рану, слабо улыбнулась. — Если нам повезет, тебе это еще долго не понадобится. Парень улыбнулся ей в ответ. На некоторое время все просто замерли, пытаясь перевести дыхание. Затем Герик вдруг вздрогнул, взглянув в сторону входа на террасу. — Помогите мне встать! Сюда кто-то идет! — быстро проговорил он. И правда, на террасу поднялся мужчина средних лет в форме, Которое выдавало в нем высокопоставленного офицера. Он по большой дуге обошел драконов, которые с умеренным любопытством наблюдали за происходящим. Мужчина неуверенно переводил взгляд с Герика на Фло, похоже, пытаясь понять, кто из них двоих принимает решение. Затем он, едва заметно дернув плечами, преклонил колено. Генерал Вельбер, к вашим услугам. Фло инстинктивно сделал шаг назад, пропуская вперед Герика. Он не хотел иметь к этому никакого отношения. Рад знакомству, генерал, осторожно ответил Герик, и мальчик заметил, что он старается держаться от новоприбывшего на безопасном расстоянии. Меня зовут Герик, я из рода Биодина. Чем я могу вам помочь? Если имя Биодина и имело какое-то значение для генерала, он не показал вида. Он медленно выпрямился и протянул Герику какой-то сверток. Я кое-что вам принес. Что это? Доспехи, которые теперь по праву принадлежат вам. Герик не продемонстрировал никакого желания подойти ближе. Почему бы вам не оставить их себе? Я солдат, а не правитель, — коротко ответил мужчина. Солдат, который мгновенно сменил сторону, как я погляжу. Герик недоверчиво посмотрел на своего собеседника. Генерал Вельбер безрадостно усмехнулся. «Не так уж и мгновенно. Я знаю многих, кто с нетерпением ждал дня, когда власть Суарака падет. Но вы не слишком старались приблизить этот день, да?» «И все же...» На этот раз он улыбнулся искренне. «Смотрите внимательно!» Он медленно снял перчатку и поднял ее в воздух. В следующее мгновение мягкую кожу пронзила стрела. «Видите? Если бы мы хотели видеть вас мертвыми... Вы бы были уже мертвы. Или вы не заметили, что в вашу сторону не стреляли?» Герик задумчиво кивнул. «И чего вы теперь хотите? Заверить вас в моей поддержке и поддержке моих людей. И еще хочу передать вам это». Он снова протянул доспехи к Герику. «Доспехи потеряли свою силу», — возразил тот. Вельбер на мгновение удивленно вскинул брови, а затем обрел контроль над собой. «Это знаете вы». «И теперь я. Но люди внизу...» Он обвел пространство рукой. «Этого не знают. И что бы вы не собирались делать дальше, доспехи придадут вашим словам больше веса». «Ну, хорошо. Я подумаю об этом», сказал Герик и принял доспехи вместе с мирным предложением генерала. «Что вы теперь собираетесь делать? Есть ли у вас люди, которым вы доверяете? Нужно отправить вестников. Кроме того... Было бы неплохо взять под защиту дворец. «Вам нужно сначала поговорить с людьми», — тихо посоветовал Вильбер. Герик удивленно посмотрел на него. «Большинство здесь понятия не имеют, что произошло. И правду ли сказал дракон о смерти Суарака? Люди боятся и не знают, что будет дальше». Герик сглотнул и вышел к ограждению. «Граждане наймута!» — крикнул он изо всех сил — и его голос далеко разносился в тишине. «Я Геррик из рода Биодина, и я говорю вам, тиран Суарак мертв. Эти два дракона вернулись в наш мир, и они позаботятся о том, чтобы ни один человек не мог больше совершить такие жестокие и противоестественные деяния, от которых нам пришлось страдать последние столетия». Парень замолчал, не зная, нужно ли добавить что-то еще. На мгновение стало тихо, А затем вокруг зазвучали крики радости. Он коротко кивнул людям и отошел к Кейли, Фло и генералу Вельберу. «Генерал, сможете встретиться со мной здесь через полчаса с несколькими надежными людьми?» — спросил Герик. «Разумеется, мой повелитель!» Генерал отдал честь. «На первое время лучше просто Герик», — мягко поправил тот. «Думаю, повелителей с нас пока хватит». Генерал радостно улыбнулся, кивнул на прощание и поспешил прочь. — Думаете, стоило ему доверять? — спросил Герик своих спутников, как только Вильбер отошел достаточно далеко. — У тебя не было другого выбора, — ответила Кейла и с гордостью посмотрела на своего возлюбленного. Пусть он сам не хотел этого признавать, но в ее глазах он был прирожденным лидером. Кроме того, он и правда дал тебе хороший совет — обратиться к людям. Фло согласно кивнул. «У меня на его счет хорошее предчувствие». В это мгновение какая-то женщина отделилась от группы людей, которые топтались у входа на террасу. Герик подумал, что это, наверное, личные слуги императора. «Он правда умер?» — нерешительно спросила женщина. Герик кивнул, и она опустилась на колени. «Слава богам!» — во весь голос выкрикнула она — А со стороны остальных слуг послышались возгласы облегчения. А что теперь будет с нами? вдруг с испугом спросила женщина. Вы свободны. Можете уйти или остаться, как вам будет угодно, мягко ответил Герик. Я бы предпочла уйти, господин, нерешительно произнесла она. Могу понять. Император заплатил вам за работу. Она молча покачала головой. Среди людей, которые стоят там, он кивнул в сторону группы людей. «Есть и управляющий?» «Да, господин». «Хорошо. Пришлите его ко мне. Я прослежу, чтобы он достойно вам заплатил. Достаточно, чтобы можно было начать жизнь с чистого листа». «Спасибо, господин». Девушка несколько секунд смотрела на него, словно не веря своей удаче, а потом поспешила прочь, чтобы отыскать управляющего. Похоже, теперь и другие набирались смелости. Они медленно подходили ближе, держась на почтительном расстоянии от Герика. Пока тот говорил с людьми об их делах и страхах, Фло незаметно отошел. Он никогда не мог определиться, как относиться к Герику. Но, наблюдая за ним, Фло понял, что его спутник наконец-то оказался в своей стихии, не в пути через лес и уж точно не на поле битвы, а здесь, среди людей, которых нужно было успокоить и направить. Все складывалось как нужно. Фло подошел к краю террасы и окинул взглядом город. Дворец находился на крутом возвышении, а площадка, на которой они стояли, находилась на одной из самых высоких крепостных башен. Внезапно мальчику показалось, что окружавшая террасу стена, которая доходила ему до пояса, недостаточно хорошо защищает от головокружительной высоты. Осторожно посмотрев вниз, Он разглядел неподвижные тела воинов, которых Хиарот перебросил через ограждение. Он и представить не мог, что кто-то может пережить падение с такой высоты, но все же хотел убедиться. Он снова подошел к Герику и легонько похлопал его по плечу. «Нужно послать кого-нибудь, проверить солдат, которых сбросили вниз», прошептал он ему на ухо, «и узнать, как их создавали и есть ли где-то еще такие». Герик благодарно кивнул, и обратился с вопросом к одному из стоявших рядом людей. Мужчина тут же отделился от группы и поспешил прочь. «Ну, похоже, для вас все кончилось хорошо», — внезапно раздался в голове Фло голос и херака. Мальчик удивленно обернулся. Он почти забыл о присутствии драконов. «Херот исполнил то, ради чего вернулся в ваш мир. Теперь моя очередь». «Ты про доспехи?» Тихо спросил Фло, подходя к обоим драконам. Хотя он никогда не стремился стать хозяином доспехов, теперь ему было в каком-то смысле грустно, что их отнимут. Но Эхирак был прав. Все кончилось. Что будет дальше, зависит от Герика и Кейлы и от всех других людей, которым действительно принадлежал этот мир. А он мог наконец-то вернуться домой. Мальчик уже снял с себя кинжал, чтобы отдать его Эхираку, но тут его остановила ужасная мысль без магии доспехов он наверное не сможет вернуться домой подожди воскликнул он дай мне еще пару дней для чего алый дракон с подозрением посмотрел на него чтобы я мог найти дорогу домой домой да поспешил объяснить фло я не из этого мира вы должны понять вы же тоже не отсюда но ты человек похоже есть много миров В которых живут люди. Вы, наверное, знаете, что миров бесконечно много». «Мы всегда об этом догадывались», — согласился Ихирак. «И теперь я хотел бы вернуться в свой». Мальчик с надеждой посмотрел на дракона. «У тебя три дня», — наконец решил красный дракон. «Раз уж я здесь, я хотел бы посетить наши старые гнездовья. Через три дня я приду снова, и тогда мы окончательно покинем этот мир». — Спасибо. Флос с облегчением посмотрел на него. — Полетишь с ним? — обратился он к Хиароту, который внимательно наблюдал за происходящим через полуприкрытые веки. — Нет, — лениво ответил тот, — я мало что помню об этом мире, а то, что помню, не слишком приятно. Я останусь здесь, чтобы получше узнать вас, людей. — Хорошо. И Хирак поднялся и расправил крылья, а затем оттолкнулся и взлетел с высокой башни. Люди вокруг, визжа от страха, бросались на землю. «Через три дня!» — раздался его голос в мыслях Фло. Повернувшись, мальчик краем глаза заметил, как Хиарот насмешливо скривил уголок рта, а затем снова стал выглядеть, как гордый дракон. В это мгновение на террасу вышел еще один человек. На нем был длинный темно-синий балахон, а сам он выглядел очень-очень бледным. Дрожа Он преклонил колено перед Гериком и почтительно склонил голову. «Это Санталас, главный ведун Суарака», — услужливо подсказал кто-то. Только сейчас Фло заметил, что ученого сопровождает еще один человек. Тот, которого раньше отправили узнать о монстрах-солдатах императора. «Вы ответственны за создание необычных воинов Суарака?» — грозно спросил Герик. «Да». Санталас не осмеливался поднять голову. «Сколько еще осталось?» «Ни одного!» Ученый осторожно поднял взгляд. «Со смертью Императора все погибли. Вероятно, из-за того, что силу им придавала его кровь». Герик нерешительно рассматривал стоящего перед ним мужчину. «Эти создания погубили много людей и принесли огромные страдания. Вы заплатите за свои деяния». До этого времени вы будете находиться под арестом. Есть здесь надежная камера, которую можно запереть снаружи. Обратился он к одному из присутствующих. Многие закивали. Хорошо, тогда отведите виду на туда. Позже я обсужу с генералом Вельбером, где лучше его разместить. Затем Герик осмотрелся по сторонам и подозвал Фло: Не мог бы ты заглянуть в его покои? Нужно убедиться, что не осталось ничего что он мог бы использовать против нас? «Конечно!» — кивнул Фло. В сопровождении человека, который привел ведуна, он покинул террасу. Фло покончил с обысками личных покоев Санталаса только к вечеру. Он обнаружил множество интересных и подозрительных вещей, которые на всякий случай решил забрать. Усталый и голодный, он снова попросил проводить его к Герику, который тем временем расположился в рабочем кабинете Суарака. Когда Фло вошел... Герик отвлекся от письма, над которым как раз трудился и устало улыбнулся мальчику. — Отлично, вот и ты. Он показал ему на маленький столик, на котором лежали фрукты, хлеб и остывшее жаркое. — Ты наверняка проголодался. Поешь и немного отдохни. Выглядишь так же ужасно, как я себя чувствую. Он провел рукой по глазам. — Допишу это письмо, а потом составлю тебе компанию. Фло не нужно было предлагать еду дважды. Он отрезал себе толстые куски хлеба и мяса. — А где Кейла? — спросил он жуя, когда Герик, наконец, запечатал письмо и положил его на толстую стопку таких же. Она захотела поискать для нас подходящие комнаты. Не хочу пользоваться этой дольше, чем необходимо. Фло огляделся и сразу понял, что Герик имел в виду. Это было сложно выразить словами, но от обстановки в комнате холодок пробегал по спине. «А что это за письма?» – спросил он, когда парень принялся за еду. «В них я прошу наместников отдельных провинций прислать своих представителей. Мне хотелось бы, чтобы королевством управлял совет, который считается с интересами разных регионов». «Ты имеешь в виду демократию?» Герик растерянно посмотрел на него. «Я не знаю, что означает это слово, но если речь про совет равноправных участников, то оно подойдет». Наконец, с улыбкой ответил он. «Если хочешь, я могу открыть порталы, чтобы послы добрались быстрее», неожиданно предложил Фло. «Очень мило с твоей стороны, но я думаю, пусть они лучше проедут по суше и по пути расскажут о смерти Суарака». «Не забывай упомянуть о своем участии», широко улыбнувшись, посоветовал Фло. «Иначе твоего авторитета надолго не хватит». «Ты имеешь в виду скорее твое участие?» поправил его Герик. «Кроме того, я и так не фонтан». — Как тебе угодно, — пожав плечами, возразил Фло. — Но, если честно, ты явно не худший правитель. — Спасибо. Тронутый этими словами, парень положил руку ему на плечо. — Когда ты уходишь? — вдруг спросил он. — Через три дня, и Херак вернется. К этому моменту мой портал должен быть готов. И чтобы он точно надежно сработал, я хотел бы его открыть до того, как доспехи потеряют силу. — Понимаю. Мы с Кейлой будем рады, если ты дождешься нашей свадьбы. Фло криво улыбнулся. — Я тоже. Но в имеющихся обстоятельствах это ожидание может затянуться на месяцы. — О, нет! — воскликнул Герик. — В этот раз она не заставит меня ждать так долго. Как только ситуация будет хотя бы отчасти под контролем, мы поженимся. Я не знаю, как объясню все матери, если она не успеет добраться сюда вовремя. — Она переживет! — буркнул Фло. Он не мог простить Целисси, как она обошлась с Кейлой. Герик серьезно посмотрел на него. «Вероятно, ты прав. Может, для Кейлы будет даже лучше, если мы обойдемся без ее присутствия». «Я тебе еще нужен?» спросил Фло, доедая третий кусок хлеба с мясом. «Мне нужно заняться порталом». «Конечно, иди. Это сейчас самое важное. Впрочем, у меня есть еще одна просьба». Фло вопросительно посмотрел на него. «Ты можешь как-нибудь связаться с Падимой? Нам бы очень помогло ее присутствие». Мальчик ненадолго задумался. Затем его лицо просветлело. «Не проблема!» — успокаивающе сказал он Герику. «Если все получится, она скоро будет здесь». Флос снова вышел на террасу, на крыше башни и подошел к Хиароту, который, свернувшись, грелся на солнце. Они оставили рядом с драконом свои вещи и снаряжение. Мальчик долго рылся в своем рюкзаке, но все-таки нашел стеклянную палочку, которую Падима дала ему на прощание. Теперь... Обладая всей памятью Адель, он намного лучше понимал, что эта палочка собой представляет. Подима сказала, что он сможет ее призвать. Но теперь он знал, что телепатический кристалл способен на большее. С его помощью можно было передавать сообщение владельцу парного предмета. Оставалось только надеяться, что кристалл сохранился и у Падимы. Фло сосредоточился на трех простых фразах. «Суарак мертв», «Мы в наймуте», «Приезжай сюда», — снова и снова думал он, сжимая кристалл в ладони. Когда он ощутил своеобразное тепло, а затем в его сознании возникли слова «поняла», «отправляюсь в путь», он понял, что ведуня получила его послание. Был уже поздний вечер, когда Падима вошла во дворец. Она выглядела растрепанной и совершенно выбилась из сил, пока поднималась по горе к дворцу. Но ее глаза воодушевленно сияли. — Мое первое путешествие через портал! — взволнованно крикнула она Фло, открывшему ей дверь, когда она постучалась в покое, где расположились он сам, Кейла и Герик. — Похоже, он сработал не идеально, — добродушно подколол ее Фло. — Почему тебе понадобилось столько времени? — Наймут большой, — объяснила она. — Кроме того, я предпочитаю проверять свои порталы минимум три раза, прежде чем решу, что ими можно воспользоваться. «Я так рад снова тебя видеть», — сказал Герик, подойдя к ней. Следующие дни пронеслись словно вихрь. флот трудился над порталом для возвращения домой, обсуждал его с подимой или выполнял мелкие поручения Герика, а в оставшееся время старался передать Падиме как можно больше знаний Адель. Он мужественно отгонял мысль о том, что вскоре покинет своих друзей и мир, в котором так много пережил. И все же, проснувшись утром третьего дня, он ощутил, как дрожит от волнения. Он снова окинул взглядом небо, где в любой момент ожидал увидеть грозные очертания Ихирака. И когда он, наконец, разглядел дракона, то ощутил огромное облегчение, смешанное с внезапным страхом. Что ожидает его дома? Фло сильно изменился, что если он не сможет вернуться к прежней жизни, да и сработает ли вообще... Сумасшедшее заклинание, которое он придумал. Ну, скоро он это узнает. «Эхирак вернулся!» — крикнул он Кейли, Герику и Падзиме, которые в тот день почти не отходили от него. «Наверное, они боялись, что я просто исчезну, когда их не будет рядом», — растроганно подумал Фло. Они медленно шли по террасе на крыше к поджидавшему их алому дракону. «Пора!» — с серьезным видом сказал Эхирак, и Фло кивнул. Он достал чертеж портала, и начал тщательно обводить все линии и точки. Падима пристально следила за каждым его движением. Слишком многое зависело от этого заклинания. Наконец Фло закончил и повернулся к друзьям. «Видишь, я сдержала свое обещание, и ты можешь вернуться домой». Собравшись с духом, промолвила Кейла. Но Фло видел, что в ее глазах блестят слезы. «Мы будем очень по тебе скучать». всхлипнула она и крепко прижала Фло к себе. «Спасибо». «Спасибо за все», — сказал Герик и тоже на несколько секунд притянул мальчика. «Удачи, Фло, и береги себя», — попрощалась Подима и поцеловала его в щеку. «Я никогда вас не забуду», — признался Фло, чувствуя, как перехватывает горло. «Передайте от меня привет Фенвульфу и Фрияне. «Обязательно», — пообещал Герик. Больше добавить было нечего. Фло медленно снял шлем и чешуйчатую керасу, и аккуратно положил их перед Ихираком. «Ты не против, если я оставлю кинжал?» — вдруг спросил он. «На память!» Дракон покачал головой. «В нем больше не будет силы. Но если он дорог твоему сердцу, можешь его оставить. Мне от него никакого толка!» Фло благодарно кивнул и повернулся к порталу. «Может, как-нибудь ты еще придешь к нам в гости?» — тихо сказала Кейла у него за спиной. Фло ничего не ответил, но коснулся листка с чертежом второго портала, который он изготовил тайком и теперь спрятал во внутреннем кармане своего плаща. «Может, я и правда это сделаю?» промелькнуло у него в мыслях, и настроение немного улучшилось. Не оглядываясь назад, Флос смело шагнул в светящийся круг. Первое, что он ощутил, когда перестала кружиться голова, своеобразную пустоту в голове. Через несколько секунд Он понял, что воспоминания Биодина и Адель исчезли. Без мудрости и опыта этих двоих он вдруг почувствовал себя странно беспомощным и одиноким. Фло медленно осмотрелся, и ему пришлось ухватиться за фонарный столб, потому что голова снова закружилась. Все в этом мире будто стало больше, или он уменьшился. Плащ казался слишком свободным и болтался у него на плечах, а когда Фло осторожно шагнул вперед, то заметил, как штанины волочатся по земле. Но, по крайней мере, он снова оказался в своем мире. Фонари как раз зажглись, и от них исходил теплый электрический свет. Неподалеку виднелся ярко освещенный киоск. Улица, на которой оказался мальчик, казалась ему смутно знакомой. Значит, он, наверное, недалеко от дома. Похоже, вопрос «где?» был решен правильно. Оставалось понять «когда». Тщательно следя за тем, Чтобы не потерять равновесие, Фло медленно подошел к киоску. Пристально всмотревшись в разложенные газеты, он лишь огромным усилием смог сдержать истерический смех. Это было невозможно, но у него все-таки получилось. Он вернулся в тот же день, в который когда-то прошел через портал с Кейлой. Он задумался, не стоит ли спросить дорогу у продавца, но тут его взгляд упал на зеркальце, висевшее рядом с дешевой бижутерией. Фло осторожно подошел еще на шаг ближе и тщательно всмотрелся в свое лицо. В последние месяцы у него нечасто появлялась возможность посмотреться в зеркало, но он чувствовал, что сильно изменился. Теперь у него возникло ощущение, будто он смотрит на своего младшего брата. Он с недоверием провел рукой по лицу, на котором не было ни следа щетины. И тогда мальчик понял, портал не только переместил его во времени, но и вернул его тело в прежнее состояние. «Удивительно, каким мальчишкой я был!» с усмешкой подумал Фло. «С другой стороны, ему больше не нужно ломать голову, как объяснить родителям, что он так вырос за один день. И теперь, когда он знал, как изменится его внешность, выносить вид прыщей на лице было намного легче». Фло с облегчением улыбнулся. «Наконец-то ему больше не нужно спрашивать дорогу. Он точно знал, где он и куда идти».